Глава 5. Обо всем на чистоту. 1. «Стойте!» — повторил человек у ворот и тотчас вступил на освещенную территорию. При виде его суст коменданта сорвались слова на чистейшем, конечно, если кто мог оценить, русском языке. «Дядя Марк, какими судьбами? И вы?» Высокий толстый лькан, завернутый в долемитские одежды, медленно пересек завальный трупами двор и остановился напротив коменданта. Произнес одновременно, прихватывая за плечо разъяренную Елену Комаров, в разорванной толстом мазноком одежде. «Да, вот такая встреча, Костя. Не ожидал тебя здесь увидеть. Каким же образом ты попал сюда, и...» Он быстро окинул ее взглядом и докончил. «И даже был назначен комендантом?» «Наверное, тем же самым способом, что и ты, дядя Марк, стал предводителем шайки бандитов», довольно дерзко ответил комендант Костя Гамов. «Впрочем, я догадывался, что здесь поблизости, в этих местах, где так много разбойничьих шайк, Действует кто-то из землян. В одной деревне я отобрал у тамошнего Забулдыги отличные швейцарские часы. Он их верно посчитал за амулет или что-то наподобие, потому вел себя дерзко, как, дескать, носитель какой-то новой силы. «Догадываюсь, что ты за деревня», — промолвил илькан. «Там мы разжились провиантом». Причем местные весьма удивлялись тому, как удалось проникнуть в надежно запертый изнутри сарай, не взломав и вообще не оставив никаких повреждений, — отозвался Гаммов. Мне кажется, что тут та же технология, что и при проникновении во внутренний двор нашей крепости. При твоём красивом появлении я даже догадался, какая именно технология». «Догадлив. Ну, что есть, то есть. Недаром я рекомендовал тебе на должность пресс-атташе проекта «Дальний берег» куратору по России, генералу Кавригину», — усмехнулся Илькан. «Нам есть о чем поговорить, мой друг. Но прежде нужно закончить. А то твои люди, видно, ещё мало видели крови, раз посматривают на нас косо. «По-моему, это больше касается твоих людей», — заметил Гамов. Взять его хотя бы мадемуазель Камара, которая очень любит рассуждать о гуманности, а между тем сама только что убил трех или четырех моих людей. Интересно, а кто второй топ вояка? Я его знаю?» «Разумеется», — сказал этот второй, то, что убил Горегина Эльдорана, и открыл лицо. «Только в отличие от многих я никогда не рассуждал о гуманности». «Абу Хороший же состав ты себе подобрал дядя Марк». Интересно, как ты еще жив, держа у себя за спиной главаря террористов. Сильно сместились критерии, туманно и грустно ответил Илькан. Хотя иногда я и сам задаю себе тот же вопрос, почему я, собственно, до сих пор жив? Наверное, потому что мои люди осознают ценность моей жизни. Зато ее не осознают люди господина Гамова, на русском языке продолжил Абу Кирим и, скинув руку почти неуловимым для глаза движением, поймал дротик Миэл, брошенный кем-то из гарнизона крепости. И он бросил дротик на зим. Это подействовал как ушат холодной воды. Комендант скомандовал: "Мознок, отведи людей в казармы, назначь двоих на уборку тел со двора. Бой окончен, если еще кто не понял. И тон, которым были произнесены эти слова, и легкость, с которой Абу Керим поймал дротик и нещел нужным вот таким же отточным движением вернуть его в лицо или грудь бросавшего, произвели впечатление. Ворчая, проклиная все на свете, люди из гарнизона крепости Терлавинг стали один за другим убираться в казарму. Руководил этим славный десятник Мазнок, а люди Илькана, их было не больше десятка, наблюдали угрюмо и сосредоточенно. Элен Камара завязывал на груди тугой узел. «Перейдем ко мне», — осторожно выговорил комендант. «Достаточно будет меня одного», — сказал Илькан. «Мои люди останутся снаружи, на случай каких-либо глупостей. Местное население вообще весьма склонно к немотивированной глупости, хотя глупость, впрочем, всегда немотивирована и верна». «Пожалуй». Ну только не говори мне, дядя Марк, что твой, с позволения сказать, отряд укомплектован одними нашими. Да нет. Вот в этой группе вылазки землян только трое. Камара, Абу и еще некто Лисюн. Минога? Он самый. Ему еще интереснее выпало. Он один из немногих, кто был приговорен к смерти в горне и спасся. Собственно, и мы сами спаслись только чудом, но об этом после. В перевалочной базе твоего отряда есть еще кто из земли? А как же. Например, милейший нанотехнолог Хансен ставший завзятым поклонником местной кухни, и сам капитан Епанчин. Идем вот сюда. Я знаю, тут есть подвал, и вот это верно вход в него. Да, точно так, разный хлам. Ну, помимо разного хлама, в этом подвале еще много чего имеется. Потолкуем и мы об этом, впрочем. Увесисто выговорил Илькан и вошел в помещение коменданта крепости, не менее уверенно, чем сам хозяин. Здесь он сел прямо на кровать, хмыкнув, развернул одну за другой несколько книг и отложил их в сторону. Гаммал зажег светильник. Подвинул тёмную портьеру. Горегин Ильдаран, который имел скверную привычку появляться из-за этой портьеры, когда ему заблагорассудится, уже не мог помешать собеседникам. Он был мёртв. «Предложишь что-нибудь выпить?» — спросил Илькан. «Вот этот взвар из корени флегасинской игеи очень хорошо тонизирует. Впрочем, кому я рассказываю?» «Это точно», — с удовольствием согласился Илькан и выпил чашку предложенного взвара. Гамов сказал. «Удивлён, что я выступаю на стороне Акила?» Но ну, чего же? Ты верно руководствовался тем, что раньше тебе было совершенно не свойственно, целесообразностью и благоразумием, проговорил Илькан. Тем более не сомневаюсь, Акил предложил тебе за верную службу продлить жизни оставшихся у него в руках наших товарищей. Впрочем, если бы ты его к себе не расположил, никакой службы и быть не могло. Рыжекудрый Акил, кого попало, к себе, не берет. Я не знаком с ним лично, однако могу это утверждать. Итак? Итак, я поступил в Сардонар и с некоторого времени занял пост коменданта этой крепости. Занимаюсь отлавливанием шаек, промышляющих в этих местах. С двумя уже расправился. Жизнь удивительно дешева в этих местах. На земле я не думал, что так легко смогу выносить смертные приговоры. И самому ведь все случалось убивать, а? Слуга Акила, на земле ты никого крупнее мухи жизни не лишил. Ладно, приступаем. Скажу тебе сразу, мы не бандитская шайка. А вырезание половины моего гарнизона, ночные нападения, а еще умыкание скота у местного населения — это случаем не разбойничьи методы? Хотя что лукавить, Сардонары Акила всему этому не чужды, но хотя бы не называют себя добрыми». Илькан хитро сощурился. В светильнике что-то затрещало, запрыгало, и портиру лизнули ленивые лимонные отблески огня. Глава взявших крепость Этер-Лавин к людей сказал, «А когда ты называл себя добрым? Я всегда поступал сообразно обстоятельствам. Нельзя в верхних и нижних землях корабля вести себя так, будто ты вышел на прогулку в парк Сокольники и любуешься проходящими мимо девушками. Заклюют». Те же местные девушки, кстати. Та же Елена Камара быстро переняла некоторых милые манеры. Отдельные члены моего отряда неземного происхождения уже успели дать ей прозвище, например, ну, переводящееся как «Черная пантера». Оригинальность чуждаем. Что привело тебя в крепость? Брать тут нечего. Оружейный склад полон дерьма, который уже брезгует есть даже ржавчина. И все-таки цели есть. И другой склад тоже. Мне стоило немалых усилий вызнать, что этот склад расположен именно под веренной тебе крепостью. Один бегло обращенный рассказал. Замечательный человек, редкая скотина. О мертвых вообще не принято говорить дурно, но это только на Земле. Так вот, в крепости этер находится хранилище комплектующих большим транспортерам. Полагаю, что метров в под нами. Большие транспортеры? В свое время я немного рассказывал тебе. При помощи тысяч больших транспортеров был собран на орбите Леобей вот этот корабль. Сам понимаешь, тащить напрямую через пространство триллионы тонн вещества нелепо, непродуктивно. Невозможно. Принцип действия больших прост. Они разбирают объект в одном заданном месте и собирают в той же конфигурации в другом. Собственно, при помощи всего одного большого, задействованного на треть мощности, можно без труда перекинуть эти ваши египетские пирамиды, ну, скажем, в Новогиреево, где у тебя давно, словно миллион лет назад, была квартира. Она и сейчас там есть, метафизически. Да, отлично смотрелись бы в Новогиреево пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. С кривой неприятной улыбкой отозвался комендант. А, мне тоже нравится. Это, конечно, примитивная штука. Но чего проще разобрать на молекулы известняк, из которого сложены пирамиды? Сущие бездельца, как сказал бы один мой знакомый следователь российской генпрокуратуры. Также дело обстоит с металлами и сплавами. Большие легко телепортируют и собирают заготовленным для того месте, скажем, ядерный реактор или уравнитель гравитационного поля, гигантские конструкции уровневых климат-систем, напичканные самоорганизующимися структурами и сложнейшей аппаратурой, работающие по сейчас – 15 веков спустя. Но все равно это мелочь по сравнению с задачей, которую так и не решили гениальные строители слеобеи. Впрочем, я полагаю, они и не пытались решать ее, так как считали опасной и противоестественной. Ты говоришь о телепортации органической материи? О телепортации живой материи. Животных, человека, любых видов биоплазмы. Конечно, главное человека. Ну да, конечно, я помню, задумчиво произнес Гамов. О том, что в пору твоей работы на Ленара и Академии Обращенных тебе удался подобный опыт. Правда, без ведома самого Ленара. Кроме того, по ходу работы ты угробил нескольких добровольцев, согласившихся на телепортацию. Кто-то погиб и вовсе, а прочие... Ну, лучше бы погибли тоже, потому что в таком уродливом виде жить нельзя совершенно. «Все верно, все верно», — мерно выцеживал Элькан, словно бы в рассеянности. «А потом тебе, дядя Марк, наконец удался твой забавный эксперимент по перемещению человека». Но так как ты уже прокололся, выдал себя и вызвал гнев Ленара, человека, как мне показалось, импульсивного, тут тебе пришлось взять других подопечных. А именно, самого себя и Ленару, твою ассистентку, ну и вообще, хорошую девушку, словом. Но дальше была романтическая история. Гамов проговорил это с явным удовольствием, и верно ему нравилось воссоздавать в памяти эти события. Тебе удалась телепортация. Но там возникла какая-то путаница с напоральными векторами, о которых ты мне в свое время втолковывал долго, но занимательно. Короче, телепортация на значительное расстояние с орбиты Луны на Землю вызвала небольшое смещение во времени, такую погрешность. И ты оказался на Земле пятью годами раньше, чем отправлялся с корабля. Отправился из 2007 а угодил в 2002 что ли. За эти пять лет много с кем познакомился, много чего наворотил. Занимательно, что первым человеком, которого ты встретил на Земле, был я. Что ж теперь удивляться, что моя карьера пошла в гору? Ты сам ее раскрутил». Не будь тебя, я мирно сидел бы на даче с Шуриком Артёменко или с кем ещё из моих весёлых приятелей и полагал, что гигантский НЛО на лунной орбите — это плод белой горячки и что пора бы навестить нарколога. Да, изложено грамотно. Выдаёт человека с гуманитарным складом ума. Гамов поднялся и, хлопнув себя руками-поляшком, расхохотался. Илькан улыбнулся одной стороны рта. Что? Знаете, дядя Марк, очень смешно звучат слова «человек гуманитарного склада», Применительно грязные подозрительные личности, сидящие в какой-то паршивой крепости и командующие горсткой вонючей, серолицах и желтоглазых субъектов. Солдаты гарнизона. И всё это в 400 сотнях тысяч километров от ближайшей общественной бани, универсамы и тому подобных центров культуры. Человек гуманитарного склада. Не с кем поговорить о жизни, о литературе, о футболе, о политике, да и просто поговорить. Разве их ла и рёв можно назвать разговором? А женщины с косматными подмышками вообще? А гигиена, а масс-меди или хотя бы туалетная бумага? Мать твою за ногу. И в этот милый контекст ты ворачиваешь понятие «человек-гуманитарного склада». «Да, хорошее наблюдение», — кивнул Элькан, важно развалившись на кровати коменданта. «Ты забыл заметить, что в пределах этой паршивой крепости лежат комплектующие больших транспортеров. Они нужны мне для продолжения работы. В отсеке обращенных у меня теперь нет прямого доступа, к тому же Ленар уже не возглавляет обращенных и находится непонятно где и с кем». Еще по другим данным он умер. Это было бы катастрофой. Собственно, те источники, от которых шли сведения о смерти Ленара, кажутся мне более надежными. Мне удалось точно выяснить, что в том бою в шлюзе погибли все его приближенные, в том числе Ариана, Белонский Тунгуриан и братья Наку, Кван-О и Майорк-О-Кан. Я нашел людей, уничтоживших их трупы. Там, в этом проклятом транспортном шлюзе. Да, Ленар умер. Так или иначе, я не знаю, где он, будь Ленар живой или же мертвый. У коменданта Гамова иронически загнулась бровь. «Последний раз я видел твоего Ленара в горне, в подземном узилище Сардонаров», — спокойно заметил он. Вот тут Илькана подкинулась к кровати. Его вальяжная поза была сломана, снесена напрочь. Вместе с ней он снес на пол подушку и несколько книг. Вальяжный величавый Илькан, многомудрый профессор Крейцер, степенный брат коралла из великого храма разом превратился во взволнованного мальчишку и заорал срывающимся дискантом. «Где я?» На крик этот даже появилась Элен Камара, который дежурил где-то поблизости. Но Илькан так замахал на нее руками, что величавая афро-француженка в рваных делимитских одеяниях тотчас ретировалась, горделиво вздернув при этом голову. Илькан приблизился к Гамову и выговорил, креня голову к плечу так, словно оказался ему неподъемный, налившийся свинцом. — Ты в самом деле видел его? — А то. Причем я видел его в двух апостасях. — Это... это как? прохрипел почтенный ученый, так удачно переквалифицирующийся в главаря ночных налетчиков. Сначала он был мертвый, а потом вдруг стал живой. Игамов спокойно, размеренно, явно наслаждаясь и тем, какое впечатление оставлял его рассказ и той замечательной возможностью говорить, наконец, на родном языке, изложил. Изложил как он очнулся в узилище, как разухабистые Горегина Акила привезли его и тело Ленарова дворец в пиршественный зал. Словом, все до того момента, как остался он, Константин Гамов, с глазу на глаз, с самим Акилом Рожеволосым, с правителем Сардонаров, главой Горигинов. Не упомянул только Костя о том странном эпизоде, когда Ленар вытащил из тела убитого Горигина Литеара, черного слизистого червя, и взрезал его брюхо. Но дальше... Нутром, новым своим глубинным чутьем, понял и подхватил комендант, что эту информацию стоит пока попридержать, оставить для позднейшего времени. Элькан слушал, жадно раскрыв глаза и точно так же жадно втягивая расширенными ноздрями тухловатый, напитанный лежалым бытом воздух комендантского жилища. Элькан то садился на кровать, почти падал, то снова вставал, рассекая комнату массивным своим телом. «Это всё правда?» «Как то, что я здесь сижу. Значит, Ленар всё-таки жив. Я видел её достаточно близко, и он был в Горне, столице Сардонаров, предостерегающим тоном остановил ее Гамов. «Нет, если он выжил после всего этого, то из Горна он выберется» торжественно заявил Илькан: Я в этом уверен совершенно. Ну что ж, у нас появляются шансы на спасение. О каком спасении ты говоришь, дядя Марк? Только не надо о том, что он, Ленар, придет и спасет нас, как новая мессия. Я видел его вживую. Нет, я не буду судить. Он показался мне грубым и властным. Я не о том спасении, нетерпеливо прервал его Илькан. Или ты думаешь вечно торчать внутри этой гигантской консервной банки? А еще точнее гроба, которая нас всех утащит с собой, как погребальная ладья викингов. «Не собираюсь. Сначала было страшно, потом противно, теперь я просто привыкаю. И это, наверное, самое жуткое. В первое время я упорно не мог привыкнуть к тому, что эти люди гадят прямо из окна и подтираются краем одежды, а еще...» «Да ты и так знаешь многие нежные привычки для цивилизации, дядя Марк». «Ну, в средние века на Земле было не лучше и не чище», — заметно горячась возразил Элькан. «Хотя, конечно, есть нюансы. Но лучше о том, что сейчас вокруг нас. Я тебя немного растолкую». «Дядя Марк, и на Луне дядя Марк со своими рассуждениями и толкованиями пробормотал себе под нос комендант Гамов. Я слушаю. Я не буду тебе втолковывать, что мир, в котором мы находимся, является техногеном и буквально напичкан достижениями великой лиобейской науки. Большинство из них еще долго не будет равных на Земле. И вот этот мир населен людьми, которые имеют крайне слабое и своеобразное представление о том, где находятся. Они попросту не смогут использовать могучие технологические системы во вред себе и другим. Для того нужно иметь ум». Нужно иметь уровень. Ну и, конечно, информацию. Ничего этого нет у аборигенов. Их допустили к самым примитивным агаркам той цивилизации, столпам благодарения, дающим пищу и вино, вечным светильникам, пальцам, берла, маленьким и примитивным аккумуляторам, смонтированным, конечно же, много спустя после гибели строителей. Ко всему этому относятся как к дару богов, которых их пращуры получили в давние времена от жрецов храма. И так далее. На уровне в некотором царстве, в некотором государстве. Ага. Поэтика и генезис былин, мрачно отпустил Гамов. Все эти века система цивилизации находилась в относительном равновесии. Существовал четко структурированный храм, была полная изолированность, что позволяло избегать всяческого развития общества. На Земле такое, конечно, невозможно. Совершенно невозможно. А вот тут? Сейчас тут произошли революционные изменения. Главное следствие состоит в том, что храм хоть и знал об истинном устройстве мира корабля и позволял себе изредка пользоваться, отдельными остатками былого величия, но никогда не злоупотреблял. В конце концов, зачем? Власти так у них. Кроме того, реального доступа к центрам управления кораблем храм не имел никогда. Опасности не было. Не было ее и тогда, когда появились обращенные и обучались в Академии под руководством Ленара, когда они реально познали рычаги управления этим миром. Теперь же появились Сардонары и Акил. Те, которым служишь ты. Вот от них исходит опасность. Акил умный, жестокий человек. Он мгновенно понял преимущество того, что оставили строители. Он раздобыл гравиплатформы. У его горегинов имеются плазмоизлучатели. Кроме того, само появление горегинов на службе предводителей сардонаров – еще одна страшная угроза. Дикие горегины живут у нежных болот, где обитает священный червь-горек, и никогда не покидают их береговой черты. Горек – проклятие. Но изощренный мозг Акилы все перекрутил так, что теперь горек в утробе воспринимается как избранность, как подарок судьбы. Еще не видели эти молодые смуглокожие парни с нежной детской кожей, Каково умирать, когда священный черт до конца доведёт своё дело?» Гамов стиснул челюсти. Слышно было, как заскрипели зубы. Илькан же продолжал увлечённо, и что-то появилось в её манерах от площадного прорицателя Гриндама. «Ладно, оставим Григинов. Сейчас я подхожу к главному. Акилла и Сардонары претендуют на власть над Академией, основанной Линаром. Именно Академия сейчас работает над восстановлением всех систем звездолёта». Именно обращенные сумели запустить ядро основного двигателя на целую четверть мощности. Это очень серьезно. И это они и создали несколько принципиально новых населенных пунктов в землях Орламдора. Запустили несколько вспомогательных линий. Построили торговые индустриальные комплексы. Сумели ликвидировать несколько серьезных эпидемий. Скрыли несколько запасников, где лекарства без лимитки, с вечным сроком хранения, в общем-то. Сумели эти лекарства должным образом применить. И помню, в том же Ланкарнаке на Ленаро молились. Представляешь, как молились бы в средние века на земле на того чудо-лекаря, что сумел излечить чуму, которая выкашивала целые города? — Угу, — сказал Гамов мрачно, — молились. Или сожгли бы на гастре, как колдуна, который рецепты свои получает у дьявола. Кстати, примерно то же самое в своей пастве говорит об обращенных гриндам. Элькан покачал головой. — Ну, не стану спорить. Словом, обращенные работают, делают много полезного. Реально полезного. А главное, разрабатывают пусковые системы стратегических блоков корабля. Оружие? У них нет кодов доступа, но рано или поздно они их получат. У корабля мощная внешняя оборонительная система? Главным образом наступательная. Академия пока не развернула ни одну из этих систем. Уверен, что оружие в полной исправности. Пока не вижу никакой опасности, пожал плечами Гамов. Эти мифические оборонные наступательные системы, где они? Несколько минут назад твоя бойкая француженка чуть не снесла мне башку, дядя Марк. Вот была опасность. А это твое оружие строителей, который молчит уже полтора тысячелетий, ну что в нем? Кто его запустит? Может, толстый мозг? Так он запускает только грязные руки в горшок с похлебкой. А реальный властитель что они? Гриндам, который в редкие периоды протрезвления развлекается тем, что выставляет перед собой всех своих охранников в голом виде и заставляет их маршировать? Охранники же у него бабы. Ну а кил? Так он больше заботится о том, как выстоять против обращенных, а не как напасть на них на их же территории. А тезис о том, что лучше обороны это нападение, слыхал? Акил Гриндам – блестящие психологи и умеют овладевать массами. Тот же Гриндам в два счета докажет, ну даже тебе, что мор и голод, посланные при светлом Ааму за грехи, многожды лучше, чем здоровье и сытость обращенных, выкупленные теми у демонов тьмы. Уверен, что без Ленара и его ближнего круга вожди сардонаров быстро подберут ключики к обращенным. К тому же там и даже в Академии немало колеблющихся и попросту изменников, перебежчиков. «Да знаю», — отмахнулся комендант, — «сам видел таких у Акила. «Вот именно. Если поселить дикаря в хороший дом, одеть его в костюм и дать хорошую пищу, он все равно останется дикарем, даже если очень захочет приобщиться к благам цивилизации». «А если таких дикарей много, их подогревают такие мастера бунта, как Акил и Гриндам?» «Можешь не сомневаться. Рано или поздно сардонары ворвутся в центральный пост корабля, как они ворвались в Горн». И вот тогда Акил, который очень восприимчив ко всему Ному, попытается взять действительно полную власть над кораблем, с упором на оружие, примет на службу всех самых компетентных людей, провевших годы в Академии, и затем на ее действительной службе. И комендант Гаммов потер затылок и проронил негромко. Он много говорил о том, что здесь неподалеку находится огромный новый мир. Бывшие обращенные провели ее в одну из пещер «Тысячи призраков», где хранятся зеркала мира. Так красочно они именуют местный аналог боковых иллюминаторов с видом на космос. «Да, я тоже слышал, что у Акила есть планы перебраться в мир более просторный и светлый, чем этот затхлый мирок», — заявил Элькан. «Для реализации этих планов ему потребуются несколько большие возможности, чем прыть сотни горигинов на гравиплатформах и убойные силы десятка плазмобоев. И у него будут эти возможности, если мы не примем мер. Сообразно, чему я разработал план уничтожения Акилы и все верхушки сардонаров». «А, примеряешь к себе хрестоматийную голливудскую роль спасителя мира? Лавры Брюса Виллиса череп не жмут?» Илькан пропустил на ему шейте скептические ремарки. Акил из числа тех извергов, которые очень четко соизмеряют свои желания со своими возможностями. То, как действуют сейчас его люди, выдает его уверенность в будущем успехе. Взятие горное падение первого храма только укрепили в нем это чувство. Ты находился с ним рядом, но ты не понял. Если бы не было у Акила этой уверенности, он бы тебя убил» как убил бы тех землян, чьи жизни он держит в залоге за твою службу. Это будет куда страшнее власти храма, Костенька. Илькан поднялся в полный рост, и лицо его сделало серым, неживым, и только глаза сверкали матовым блеском ночного окна. Акилы Гриндаум должны быть умерщвлены. Но к ним не подобраться. К ним сейчас не подобраться, для того и нужны мне комплектующие к большим транспортерам, чтобы довести до ума свою работу по переброске живой плоти в заданное место. Чтобы разом возникнуть там, где он не будет ожидать нападения – и искрошить вбив строганов этих тварей. — У тебя же есть действующий аппарат, дядя Марк. Наверное, именно при его помощи ты перебросил человек сюда, в крепость, как ранее, в тот злополучный хлев. — Того аппарата нет, он остался в блоке, контролируемым обращенными, — вздохнул Элькан, присаживаясь на корточки, одной рукой опираясь на пол. — Обратиться к ним даже в академии я не могу, буду мгновенно убит, ведь я числюсь личным врагом Ленара в так называемом «бледном списке Академии». Мое имя рядом с именами Гриндама и Акила. «Нет, я могу рассчитывать только на себя и своих людей». Он устремил на Гаму загоревшийся взгляд. «И на тебя? На тебя, верно?» «Я же слуга Акила, как ты сам недавно сказал». Илькан уже не слушал. «Просто я полагаю, что если Ленар жив, мы сможем реализовать план Заус, план 2 в полном объеме». Комендант спросил. «Что же это за план Заус?» «Это превосходный стратегический план, разработанный очень скромным человеком». Стратегический план, который снимет все вопросы. Задачи земного проекта «Дальний берег» локальны, мелки. План ЗАУС решит все. План этот таков. После смерти Акилы Гриндама мы при помощи больших биотранспортеров, упор на био, перебрасываем на Землю все вменяемое население корабля. Отсев будет незначительный. После этого несколько компетентных людей отводят звездолет на орбиту, скажем, Урана или даже довольно Нептуна. И там, конечно, взрывают. А что же будет с этими компетентными людьми? Дядя Марк, ты намерен подобрать их из числа потенциальных самоубийц? Нет, они не умрут. Большие биотранспортеры перебросят их на Землю за сутки до запланированного взрыва. Правда, при увеличении преодолеваемого расстояния увеличится смещение темпорального вектора, пробормотал Элькан. Они попадут в прошлой Земле не на пять, а, скажем, на 40 лет и смогут насладиться холодной войной между СССР и США. Хм. Но это суть мелочи в деле, где решается судьба двух цивилизаций. «А великолепный Ленар, конечно, единственный, кто знает коды и пароль, активирующий самоуничтожение корабля». С глухо ракочащей в голос иронии отозвался комендант Гамов. «Да, самое смешное — да. Есть еще нюансы». Но о нюансах говорить не пришлось. Без предупреждения, без стука, в свойственной ей бескомпромиссной манере вошла мадемуазель Камара, с ней обукерим и несколько людей с неприкрытыми лицами, которые не были знакомы Гамову. Впрочем, угадать их местное происхождение было несложно. В пальцах одного из них, словно живая, извивалась фосфорицирующая трубка, по которой пробегали сполохи зеленого огня. Два Илькан обернулся. В чем дело? Илькан? В чем дело? Почему прерываете важный разговор? У нас тоже важный разговор. Ваш может быть повременит, а наш нет, это говорил человек со сытящейся длинной трубкой в руке. Он едва доставал до плеча высокая Элен у него была большая голова со скошным лбом и маленькие зеленые проницательные глаза. Это был один из представителей множества народцев, населяющих Нижние Земли, а именно Кринну. «Мы сделали экспресс-анализ», — сказал он. «Ошибки быть не может, мы отработали методику еще в ту пору, когда я чистился в Академии Обращенных. Мы прогрели эту крепость, а Букерим лично вспорол брюхо того Горегина. Горек уничтожен». Но фиксируется аура еще одного Горега. Он где-то здесь, в теле одного из нас. Мы проверили тех скотов из гарнизона, хотя я сразу сказал, что среди них не может быть Горегинов. Остается только одно, точнее один. Он. И человек из Крину указал на коменданта Гамова. Эльканес издал горлом недоуменный басовый звук. Потом окинул Гамова внимательным взглядом и снова посмотрел на группу вошедших. «Ты что такое, мелешь, Бергидар?» «Я говорю правду», — ответил Кринец, И выступившую вперёд Камара произнесла. «Он говорит правду. Я сама дралась с ним несколько минут назад. Выучки ему, конечно, не достаёт, но скорости пластика впечатляют. Такие скорости пластика даются лишь от природы и потому совершенствуются годами. И я, серебряный призёр чемпионата Европы 97 -го года по фехтованию, говорю это вам, почтенный профессор Крейцер». Илькан повернулся к Гамову и тут махнул рукой. «Пусть говорит. Тем более, что говорит правду. Да, я Горигин». Я имел возможность это остро почувствовать, в том числе и в твоем присутствии. Ну как же. Помнишь, недавно ты тут рассуждал о том, в каких мучениях предстоит умирать Григинам? Дескать, те, что заражены по распоряжению Акила, слишком мало носят в себе эту священную гадость, еще никто не умирал. Ну вот, я был заражен. Когда?» – растерян пробормотал Элькан. «Кем? Или по собственной?» «Ну, на тот момент, конечно, не по собственной воле. А насчет кем? Так это вы, братцы, приготовьте коврики, чтобы мягко падать пришлось». Если хочешь, абукири, можешь переводить этим гавриком. Да нет, я лучше пока послушаю, интересно. В меня была занесена личинка Горега в горне, в одном из дворцов, приписанных в собственность Акила. После окончания той милой пирушки, ну, я же рассказывал тебе, дядя Марк. Один красавец спорол брюхо Горегина, вытянул самку червя, вскрыл ей утробу и заставил меня сожрать личинку. Сам доброход съел точно такую же, единоутробную личинку. Неплохо позавтракать, что и говорить. На землян симбиоз с горегом действует несколько иначе, чем на местных, но в целом симптомы сходны. Разве что внешние проявления, вот эта смуглая детская кожа и тому подобное, не столь очевидны. Но я сказал, можете приступать к потрошению моего брюха, если это ставилось целью. Только можно я выпью предварительно здешнего бухла, хотя я тут решил отказаться от алкоголя, не оценил местного виноделия? Изложив это все, комендант Гамма глупо рассмеялся, не дожидаясь общего одобрения последней идеи, выудил из плетеного ларя сосуд и активно к нему приложился. «Ого», — сказал абу Кирим, один из троих людей в этой комнате, понимающих русский язык. «Так, ясно. Судя по твоему тону, тот, кто дал тебе проглотить эту личинку, был человек заметный». «Уж куда заметней», — скромно отозвался Гамов. «Дядя Марк во время нашего разговора язык отбил об его имя». Илькан выкатил глаза до пределов, отпущенных природой. «Ленар? Он самый». Было слышно, что кто-то потянул из ножен саблю. Низинкий кренец Бергидар машинально прошептал коротенькое ритуальное приветствие, как и положено обращенному ли Сарданару ли при упоминании имени Ленара. Собственно, из всего разговора он это имя только распознал. Илькан быстро взял себя в руки. Комендант крепости уже утолил экспресс-жажду и поставил кувши на пол. Илькан подошел к Гамову и вплотную, несколько раз коснулся кончиками пальцев сначала базы, затем правой стороны шеи, ну и, наконец, того места на теле, где расположена печень. Во время этого осмотра Костя стоял как вкопанный и иронически ухмылялся. Наконец Илькан вздохнул и произнес. «Да, действительно, по тебе сразу не распознаешь. Хотя определенные моменты в твоем поведении обратили на себя внимание. Но это я приписал моменту адаптации в чужой среде, адаптации успешной. На самом деле это очень хорошо, что ты стал Горегином». «Ты же первый говорил о том, что Горегин — это зло», — заметил Абу Кирим, который в вопросах этической категории зло мог считать себя знатоком. Мы же сами убили нескольких диких, когда столкнулись с одной шайкой тут, в окрестностях. Горегины — это зло. Но если Ленар добровольно стал горегиным и сделал горегиным вот его, коменданта, Элькан от то не решился назвать Гамову по имени, это значит? И что это значит? Это значит, что я снова ничего не понимаю в этом мире. А кроме того, — добавил он, понизив голос, — Ленар взял личинки горегов от одной самки червя. И что это значит? — повторил Абуки На этот раз Элькан не ответил. Возможно, он просто не знал ответа на этот вопрос, или же решил придержать свое объяснение при себе. Так или иначе, но даже если он все-таки собрался бы с духом и захотел объяснить, при чем тут единоутробные личинки червя гарега, то не успел бы. Ведь тут произошло новое неожиданное явление героя. Этим героем оказался толстый десятник мозг, но когда он вкатился в помещение коменданта, в его внешности имелось мало героического. Его жесткие щетинистые волосы стали дыбом, а на лбу красовался свежий кровоподтек. К тому же он был босиком в одних груботканных штанах, над верёчным поясом которых трясся мощный бойцовый живот. «Сьёр, комендант!» — уже на бегу принялся докладывать он, и тотчас же на всех присутствующих густо понесло дерьмом. Очевидно, десятник мазнок вляпался в свежую кучу. Сьор, комендант! Хочу доложить! Пф, хочу наложить! Уф!» «Ты так пыхтишь, слоно, сначала обосрался на бегу, а потом сделал круг и в собственное, как говорится, иступил». «Говори по делу», — приказал комендант, немедленно отвлекаясь от обсуждения своей судьбы Горегина, поневоле приступая к прямым обязанностям. «Говорю, по делу. Да, клянусь пресветлым Ааму, и чтобы мне вечно драть под хвост пятизадого осла самого Илдыза», — горячо побожился десятник В «Крепости движется колонна всадников и две кареты. Одна личных цветов великого Акила, того, что шествует рядом с пророком. Неужели сам?» «А, это резервный отряд из Горна», — сказал комендант этер -Лавинга. Его действительно прислали по личному распоряжению Акила, но сомневаюсь, что он поедет сюда сам. «Акил?» — тотчас же вскинул Элькан, и все присутствующие повернулись к десятнику Мазноку, принесшему такие интересные, интригующие вести. И уже никто не думал обращать внимание на густой смрад, испускаемый прытким толстяком. «Акил может прибыть сюда лично?» «Да нет, едва ли. А эта карета с его цветами, она, конечно, придана для пущей важности. Вне всякого сомнения, в этом отряде могут быть несколько горигинов. А несколько горигинов — это уже многовато для нас. Мы с двумя справились не без труда». «Я бы так не сказала», — запальчу возразила черная пантера мадемуазель Камара. «Нет, все-таки несколько горигинов — серьезная боевая единица», — заметил Абу -Керим. «Несколько горигинов могут без труда завалить, как баранов, пару сотен таких молодцов, как местные гарнизонные вояки». Один за другим люди Илькана начали вытягиваться во внутренний двор и, огибая казарму, подниматься по внешней винтовой лестнице на смотровую башню. Ее верхняя площадка была достаточно просторной, чтобы вместить добрых три десятка человек без особого ущерба для их личного пространства. Небо же по утреннему серело. Это было не похоже на земной рассвет, где одна часть неба начинает блекнуть, занимается розоватая дымка, сумрак чахнет и, наконец, разваливается, расползается под лучами восходящего солнца. В небе над крепостью Терловинка расходились мутно-серые концентрические круги, подобно тем, что рисуются на темной воде, когда туда бросишь камень. Между контурами этих кругов проступали мутные, белесые и проплешины, а время от времени проскакивали в неизмеримой высоте сухие, узкие, матовые взблески, словно там трескалось и расходилось полосами гигантское стекло. Светлело сразу и повсюду, и был недалек тот момент, когда должно было, наплывая, тускло зажечься и все набирать, набирать свою дневную силу искусственной светило гонохиды четвертого уровня. Но и в ровном сером сумраке, выдавливающегося из щелей мироздания утро, Наблюдателя на башенке прекрасно была видна колонна всадников, едущих на скакунах. О, эти местные скакуны! При взгляде на резервный отряд, обещанный Акилом, Гамов вспомнил, насколько в первое время было непросто привыкнуть к двум категориям ездовых и тягловых животных, которые имели широкое распространение в Гонахиде, да и в других землях корабля, нижних и верхних. Здесь их условно именовали лошади и ослы, конечно, если в известной степени применить земный критерий. Лошади и ослы, на взгляд Гамова, отличались друг от друга примерно так же, как нормально сложенный человек отличается от карлика с непропорциональной головой, короткими мощными конечностями и низким центром тяжести. Впрочем, и лошади, и ослы, на взгляд уроженца земли, были непомерно уродливыми и напоминали иллюстрации школьного учебника биологии на самых мрачных страницах, посвященных эволюции родов и видов. Примерно половина всадников ехала на лошадях, уберем на конец кавычки, что указывало на высокий статус главы этого отряда. Ослы преобладали в голове пелотона, ничуть не уступая в скорости лошадям. В карету с цветами акила влекли два мощных жеребца. По обеим сторонам кареты, покачиваясь в седле, ехали смуглокожие парни, голые до пояса с защитными шлемами в виде обвивающей череп спирали. «Горегины», — сказал Гамов. «Уже двое. Вот еще двое, пятый, еще двое, семь. Ох, что мне!» Это все больше напоминает приближающуюся битву разъезда Дубосекова. Дескать, велика Ганахида отступать некуда. Я насчитал семерых горегинов, а среди нас только один, да и тот опальный. Не уверен, что у них в обозе не едет хотя бы одна летучка, а уж одного дитя молнии, как это называют на Ку, на всю крепость хватит, внес свою долю паники десятник Мознок. Он имел в виду, конечно, грави-платформы и плазмоизлучатели. Напугал. Подумаешь, семь горегинов. «Просто тебе, Десятник, никогда не приходилось видеть штурмовую группу спецназа ГРУ», скептически отозвался Абу на чудовищным Гонахитском. Десятник Мазнок, конечно, ничего не понял из сказного, но посчитал нужным состроить жуткую гримасу, верно, долженствующую означать почтение. Потом он принял себя пересчитывать всадников. Мазнок был весьма искусен в счете, но на третьем десятке все же сбился и вынужден был начать сначала. Комендант Гамов сказал... Я знаю всего около полусотни людей, у которых есть право путешествовать под личными цветами ржеволосого. Из гарегинов туда входит, конечно же, и и Наэль, еще трое-четверо, но у них у всех отличительные знаки бессмертных, которые я отсюда непременно разглядел бы. Так, значит, эти смертные, сказал Абуки с непередаваемо гаденькой интонацией. И запрыгала в грубой в обкоранной черной бороде его вот такая же гаденькая бледная усмешка. Уже что-то. Длинная трубка в руках Кринца, Бергидар запрыгала, упругое загнулась, обливаясь волнами зеленого сияния, и тут ударила раз, другой, третий, словно не мертвый инфосинтетик в его пальцах, а самый, что не на есть живое, жаждущий жизни червь отчаянно извивается, конвульсирует, пытаясь выскользнуть. Бергидар свел безволосые брови и пробормотал что-то по-дайлемски. Он стиснул извивающуюся трубку индикатора обеими руками, и только сейчас удалось смирить эту почти живую крупную дрожь, похожую на агонию. «Нам едва ли удастся справиться с ними в открытой схватке», — сказал он о дайлемской разновидности общего. «Даже если предположить, что уцелевшая часть гарнизона, человек 30, будут драться на нашей стороне, то есть против своих, все равно. Видно, почтенный Илькан, нам придется отложить проникновение в это твое древнее подземелье. Семь горегинов, и еще отряд пехоты голов 40. Много, слишком много. Предлагаю вам уходить, пока не поздно. В крепости есть черный ход, и он выводит в балку, куда стекают нечистоты». «Продон тесновато, особенно для дяди Марка, то бишь Кана, и еще там чудовищно воняет, но другого пути для отступления не знаю». И вложив в свои заключительные слова всю меру сарказма, отпущенную ему местными башками, комендант Гамов добавил, «Не правда ли я очень благожелателен к людям, только что перебившим половину моего гарнизона?» Нетерпеливая мадемуазель Элен Камара снова вцепилась в рукоять своей саблей и оскалила зубы. Быстро, быстро слетел цивилизованный лоск с этой прекрасной блюстительницей европейской политкорректности. «Что тебе гарнизон?» — свирепым базом выговорил Элькан. «Ублюдки, от которых ты сам рад избавиться-то хоть таким способом. Не надо, Костенька, не надо». Я, конечно, могу выстроить остатки гарнизона во внутреннем дворе и торжественно заявить, что трупы — это последствия пьяной драки между вояками десятником Мазнока и Десятком Кривея, которым снес голову кто-то из ваших. Кстати, такое бывало. Дисциплинка. Но думаю, что глава этого отряда не очень-то поверит. «Никуда я отсюда без тебя не пойду, Константин», — решительно заявил Илькан по-русски. Но так это было сказано, что суть фразы поняла не только Элин Камара, владеющая начатками русского языка, но даже те уроженцы земель Верхних и Нижних, что были в отряде Илькана. «Ты и только ты поможешь нам, я это знаю. Нет времени объяснять, просто я прошу идти с нами. Или ты службу у Акила, ценишь больше, чем своих земляков, своих близких, своих товарищей по экипажу кораблей того великого проекта». Прозвучало патетически? Гамов скривился в горькой улыбке и стало ясно, что вовсе не служба у Акила держит его в крепости, словно якорем, и не остатки жалкого этого гарнизона, командование которым вверено уроженцу России. «Что же? Что же? Ты думаешь, что Акил казнит тех из наших, кого он держит у себя в плену?» — спросил Элькан. «Из-за них?» Гамов едва заметно повел плечами и отвернулся. Резервный отряд, высланный на подмогу лично ржеволосым Акилом, неумолимо приближался к воротам крепости Этерлавинк. «Из-за них?» «А, вы о заложниках!» Насмешливо вступил Абу Кирим и длинно замысловато выругался по-французски. «В заложниках я разбираюсь, кроме того, немного понимаю в психологии людей, подобных этому Акилу. К тому же я слышал про него кое-что. В общем, он убьет этих заложников в любом случае. По крайней мере, те из них, кто не сумеет ему приглянуться, хотя бы в половину против того, как приглянулся и подошел ему ты, Гамов. «Можешь не париться, я знаю толк в этом вопросе», — повторил он и погладил короткую свою бороду а потом закрыл лицо дейлимитской да тканью. «А он прав», — мрачно заключил Илькан. «Костя, время. Уходит время. Если ты хочешь погубить меня или даже всех нас, то продолжай колебаться и молчать. Нерешительные в гонохиде долго не живут, так что решайся». Решение было принято. Гамма Корт коротко раздал ноздри велел. «Все в укрытии. Я сам решу вопрос. Верь мне, дядя Марк. Впрочем, если кто-то не желает мне довериться, я помолчу еще пару минут, и тогда уже будет поздно. Останется только сражаться». Обежать уже поздно, даже через говённый сток», — грустно проговорил Элькан, в котором проглянул на мгновение прежний рассеянный и безобидный профессор Крейцер. «Ты хочешь отослать этот отряд на решение каких-то локальных задач за пределами крепости? Ведь ты и главный, так?» — проговорил Абу Кирим, уже сбегая вниз с башни по винтовой лестнице. «Я угадал?» Абу Керим действительно угадал практически до мелочей, хотя Гамов и не почёл необходимым отвечать ему. Отряд алькана укрылся в помещении коменданта Агамов с помощью мазноков, выстроив во внутреннем дворике, уже очищенном от трупов, весь остаток гарнизона, включая пятерых женщин, произнес негромко и внушительно. Сейчас прибудет отряд подмоги. Если кто-то хоть единым словом заикнется о том, что произошло тут ночью без моего на разрешения, я объявлю его врагом сардонаров и немедленно приговорю к смерти. Далее? я, кивнул он жирной волонтерше, по совместительству исполнявшей обязанности первой поварихи крепости этер -Лавинг. Это в особенности касается тебя и твоего длинного языка. Впрочем, нет. Не верю я тебе. Мознок. Слушай, сьор комендант. Ставь-ка ей. Да я, сьор комендант, с удовольствием. Кляп. Мазнок с неудовольствием выпятил нижнюю челюсть и, выудив из кармана кусок замасленной ткани, скомкал его и потом, пропустив сквозь этот вонючий ком бичеву, сунул кляп в рот, заревевший от противоречивых чувств длии. Края бичевы толстый десятник пропустил за ушами поварихи и завязал на затылке. В таком виде Далия напоминала пациентку отделения челюстно-лицевой хирургии, когда тут имели понятие об этой отрасли медицины. Глубокомысленно почесав живот, не унывающий ни при каких обстоятельствах, десятник мознок отступил на шаг и, полюбовавшись в своей работой изрек. Ну вот, очень хорошо. Если кто спросит, следует говорить, что она дала обет во имя великого Линары, богиня воздержания Були Мик, молчать до завтрашнего дня. «М-м-м», вырвался обиженный волонтерш из плетницы. фу фав Как жрать?» «Ничего потерпишь, авось немного похудеешь во славу пресветлого Ааму, тебе это будет на пользу». Несмотря на напряженность момента, в гарнизонной шеренге фыркнули. Через минуту резервный отряд, посланный Акилом, въехал во внутренний двор. Испуская сопение и храп, летели скоростные ослы авангарда с серолицами и желтоглазыми воинами, того образца, что видел в первой своей горнской тюрьме кости Гамов. Ощетинившись боковыми шипами, въехала карета, сопровождаемая Горегинами. Следом въехали остальные, и один из горегинов крикнул звонко, раскатисто. «Вели закрывать ворота, сьор, комендант!» «Без тебя не разобрались, морда ты цыганская», — подумал Гамов, в самом деле находя определенное сходство между отборными войсками Акила и нахальными земными ромалами. «Рано ворота-то закрывать, не время. Сейчас паскают, что мне как миленький, когда узнаешь, что в крепости жрать нечего, а спальные места уже заняты трупами. Мигом вышут квартирьеров и ограбят ближайшее село. Герой! Карета остановилась. Дверца распахнулась, и вышел начальник резервного отряда. На то, что командует именно этот человек, указывала желтая лента, перехватывающая голову и пересекающая высокий лоб. И при виде этого человека Костя Гамма вдруг почувствовал, как оторвалось сердце и ухнуло, упало мокрым и тяжелевшим камнем, запрыгало часто-часто, и каждый удар отдавался прерывистым гулому в мозгу, а в горле сразу же стало сухо-сухо, и не могли вырваться из него слова приветствия, сбиваясь в неповоротливый рыхлый ком. Что же теперь? буркнул под черепной коробкой и тупой боли отдалось в ушах. Что теперь будет, боже?